Приехав в Швецию, Коноваленко с помощью Рыкова быстро приспособился к новой обстановке. Рыков перебрался в Стокгольм еще в начале 80-х. Он по ошибке застрелил в Киеве, полковник КГБ и счел за благо удрать за границу. Черноволосый, смуглый, внешне похожий на араба. Он прибыл в Швецию под видом беженца иранца и очень быстро получил статус беженца хотя не знал ни слова на Фарси. Через некоторое время он получил шведское гражданство и снова взял свою настоящую фамилию Рыков. Иранцем он был тогда, когда контактировал со шведскими властями. Еще находясь в сборном лагере под Фленом, Рыков, чтобы обеспечить себе и мнимую иранку жену, совершил несколько простеньких налетов на банки. Это дало ему приличный стартовый капитал. Кроме того, он смекнул, что сумеет неплохо заработать на обслуживании бывших соотечественников, которые более-менее легально неиссякаемым потоком ехали в Швецию. Его не вполне обычное турбюро вскоре приобрело известность, и порой клиентов было столько, что он едва справлялся. В платежных ведомостях у Рыкова фигурировали койкие представители шведских властей, а временами и сотрудники иммиграционного ведомства. И благодаря всему этому его фирма славилась оперативностью и четкостью в работе. Иногда он досадовал, что шведских чиновников так трудно подкупить. Но в конце концов, действуя осторожно и осмотрительно, почти всегда умудрялся всучить взятку. Не в последнюю очередь клиентов привлекало и то, что он завел традицию устраивает для всех новоприбывших у себя на квартире в Холлунде настоящий русский обед. Вскоре после приезда в Швецию Коноваленко сообразил, что Рыков только казался крутым и жестким. А на самом деле он человек покладистый и слабохарактерный. И когда Коноваленко начал приудрять за его женой, она отнюдь не возражала, Рыков быстро стал его послушным орудием выполняя всю практическую подготовительную работу, все нудные текущие поручения. Когда Ян Клейн предложил Коноваленко заняться подготовкой киллера-африканца для важной ликвидации в ЮАР, тот возложил все практические задачи на Рыкова. Рыков снял дом с Коны, обеспечил автомашины и запас продуктов, он держал связь с изготовителем фальшивых документов. Он прятал оружие, которое Коноваленко удалось нелегально вывезти из Петербурга. Коноваленко знал, что у Рыкова есть еще одно качество. Если надо он не задумываясь, совершит убийство. Коноваленко запер машину, взял сумку и поднялся на шестой этаж. У него был ключ, но он не стал отпирать, а позвонил в дверь. Простенький сигнал, что вроде сокращенной версии начальных тактов интернационала. Открыла Таня. Не обнаружив за дверью Виктора Мабаш, она удивленно посмотрела на него. — Уже вернулся, а негр где? — Владимир дома. Коноваленко пропустил ее вопросы мимо ушей, Подал ей сумку и прошел в квартиру. Четыре комнаты, дорогие кожаные кресла, мраморные столики, новейшая аудио-видеоаппаратура. Обстановка крайне безвкусная, и Коноваленко не любил жить здесь. Но сейчас у него не было другого выхода. Из спальни вышел Владимир в дорогом шелковом халате. В отличие от стройной Тани, Владимир Рыков был невероятно тучен. Коноваленко раз думал, что уж не сам ли он велел Рыкову разжиреть.